и мне необходимо как можно скорее увидеть короля Карла. «Имеете ли какие-либо грамоты?» — лукаво прищурился майор Дом. «Мало веришь что, что гонец герцога мог прибыть без сопровождения». Когда Жиги покачал головой, кивнул клирику, мол, видывали мы подобных ловкачей, светлейший государь сейчас крайне занят, принимая герцога Реньела Тарингского. «Лохим я был бы слугой, если б стал беспокоить его...» ради забрызганного грязью во вас ссора, голословно заявляющего, что он прибыл по неотложному делу. Клянусь спасением души, дело мое не терпит отлагательства, и когда я доложу о цели своего прибытия, вы получите достойную награду зарвения. Майор Дом кивнул и впился крепкими зубами в золотистую корку пирога. Несомненно, мой господин, несомненно. И если дело ваше такое важное то могу посоветовать лишь одно — продиктовать песцу прошение с его изложением. Кроме этого, есть еще один путь — попытаться привлечь к себе внимание августейшей особы во время вечерней службы в соборе Девы Марии. О прошении не могло быть и речи, но возможность увидеть короля во время службы заинтересовала Ги. Коротко откланившись и поблагодарив, Гей без промедления удалился. Нарядный лакей повел его вдоль крытой галереи — Ги остановился у крыльца, глядя на покрытые пузырями лужи посреди двора. В самом деле, на что он рассчитывал? Как можно было надеяться добиться скорой встречи с королем? Уже больше года он живет в миру, а все еще не избавился от монастырской наивности. Как же по закону франков... Всякий подданный, имеет право обратиться с прошением к монарху, хотя даже к герцогу Роберту, верным вассалом которого был его отец, он смог попасть лишь после того, как за него замолвил слово один знакомый прилад. Здесь он ничего не добьется, даже если откроет, что является сыном Фулька из Анжу. Вассалы Роберта Нестрийского не в чести у короля, придется и в самом деле ловить момент, когда Карл проследует к мессе в собор. Поразмыслив немного и решив, что в течение суток его конь сможет пользоваться стойлом в королевских конюшнях, Ги постарался позаботиться и о себе. Он мог бы получить ночлег и миску похлебки в одном из монастырей, но обычно так делают лишь совсем неимущие. Воин в кольчуге, валяющийся на соломе среди вшивых бродяг, жалкое зрелище. Поэтому Ги намерен был продать свой кинжал вместе с ножными и, заполучив пару солидов, устроиться в каком-либо постоялом дворе Лаона со всеми доступными свободному франку удобствами, соломенным тюфяком, доброй похлебкой и пылающим очагом. В такой промозглый день, как сегодняшний, это будет весьма кстати. Рыночная площадь находилась сразу за оградой дворца. На этом обширном пространстве было тесно и шумно, несмотря на дождь. Горожане и сельские жители пытались с выгодой обменять здесь кое-какие излишки муки, молока, овощей, рыбы на изделия городских мастеров и товары купцов — соль, топоры, горшки, матки веревок. В толпе то и дело раздавались выкрики «зазывал», холостильщиков, свиней, колбасников, порой ноздри щекотал терпкий запах пряностей, несло протухшей рыбой. Покупатели бронились и спорили с продавцами. Лоточники под дождем приставали к прохожим. «Рыба! Рыба свежая! А вот рыба! Кому орехов? Крупные лесные орехи! У нас все есть — и капуста, и белый уксус. Господин Мелит, вот наконечники для копий, добрые, крепкие наконечники копий!» Торговцы, устав и промерзнув, торопились поскорее сбыть свой товар и были назойливы, как бродившие тут же нищие, среди которых попадались не только колеки, но и здоровенные малые зверской наружности. Ги, расталкивая их, пробирался к лавкам побогаче, где скорее можно было продать клинок. Железо всегда было в цене, стоило дорого, его берегли и передавали по наследству, а кинжал Ги был из отличной голубой стали в ножнах, украшенных золотой насечкой. Жаль было продавать его, к тому же он не умел торговаться. Миновав рынок, Ги оказался перед массивным зданием собора, древним и мощным, как строили еще во времена мировингов. Фасад с низкой аркой был украшен тройным узорчатым архивольтом. В нишах между декоративными колоннами стояли изваяния безобразных львов, больше похожих на ящеров. На крыше приземистой колокольни качалось деревце. Это был собор Дева Марии, где завтра Гей надеялся припасть к ногам Карла Простоватого. Но сейчас он обнаружил, что едва ли не на паперте храма шла бойкая торговля рабами. Это было тем удивительнее, что церковь вовсе не поощряла торговлю людьми.